Глава 45. Пока Киран освобождал шнуры, я наливала в кружку дымящийся сладкий чай, намазывала масло на ломоть хлеба и щедро плюхала ложкой икру сверху. Киран перекусывал, я в нетерпении носилась кругами. Не выдержав, схватила монтировку, запихнула заостренный конец между чуть приоткрытых створок раковины и повисла на монтажке. Селенок открыть не хватило. Киран вздохнул, отложил в сторону недоеденный бутерброд, подошел и как-то так ловко вскрыл все четыре раковины и опять невозмутимо принялся за еду. Я с нетерпением принялась копаться в складках мантии моллюска. Есть! Крупная светло-розовая жемчужина попалась мне сразу. Когда я решила тут же и вырезать само мясо для еды, и перевернула его, что-то глухо стукнуло об раковину. Я не поверила своим глазам. На створке лежала еще одна жемчужина немного меньшего размера, но насыщенного розового цвета. Вот это удача! Зажав в грязные ладони обе жемчужины, я исполнила свой победный танец. Это было нечто среднее между тарантеллой и гопаком и боевым танцем ирландской рабочей армии. Неважно, главное было от чего плясать. Из четырех раковин «Жемчуга не было только в одной. А пока моя коллекция пополнилась одной крупной зеленоватой жемчужиной и одной помельче, шоколадного цвета». Сунув под нос Кируну трофей, воскликнула «Вот, смотри!» «И первая тоже отсюда, я так понимаю. А они точно такие же, как на нашей планете? Все-таки наши росли в морских растениях», спросил Киран, кивая головой. Я покачала головой Киран, Они идентичны. Скорее всего, до вас дошла искаженная версия происхождения жемчуга, принесенная вашими пращурами еще с земли. У нас тоже есть легенда, что это окаменевшие слезы дочери Посейдона, которую морской владыка, не отпустил на землю к ее возлюбленному. Девушка плакала, собирала свои слезы, вкладывала их в раковины и ночью подбрасывала эти раковины прямо к порогу хижины рыбака, которого любила. Очень романтично. На самом деле. Это малюсенькая песчинка, попавшая в складки моллюска, и он в ответ на раздражение начинает обволакивать песчинку слоем перламутра год за годом. Почему у вас на планете нет теперь жемчуга? Возможно, потому что изначально вы искали водоросли с жемчугом, чего не могло быть по определению. Либо вы сами со своим прогрессом давно все в своих морях вычистили или отравили. Мое объяснение Кирана удовлетворило, и он, закончив трапезу, опять пошел в воду. Так мы и провели весь день, зато обогатились на 20 жемчужин из 25 раковин. И то в трех из них были по две жемчужины, так что и процент непродуктивных раковин был достаточен. Заодно запаслись пряным мясом моллюсков. Сами раковины с радужными переливами перламутра изнутри на створках яб пыхтя и ругаясь сквозь зубы, Затащила в тележку, пока Киран погружался под воду. «Красиво и жалко. Может, поделки какие потом придумаем?» Закончив погружение, собрав свои вещи, присели последний раз перекусить. Чай еще оставался, мне достался гамбургер с котлетой, Кирану — бутерброд со здоровым жареным стейком тунца. Задумчиво жуя это чудовищное по размерам сооружение, он сказал... «Ты ведь понимаешь, Наташа, что о том, где и как мы добыли этот жемчуг, нам придется молчать? И очень долго. Будем придерживаться версии, что это твои фамильные ценности, которые ты взяла с собой на конкурс, потому что боялась оставить. Хотя я и уверен в своих людях, но у нас будут незнакомые нам гости, а вскоре должны прибыть еще две экспедиции с будущими колонистами. Всякое может случиться, а беды для нас я не хочу». Я кивнула и ответила, «Из наших знают только Надя и Люба, но они промолчат, никому не скажут». Надя даже посоветовала не говорить Глейну, Не потому что не доверяет, просто считает, что лишние знания ему пока что ни к чему. Киран искренне засмеялся. «И много есть знаний, которые вы, девушки, считаете, что нам знать ни к чему. Вы так заботитесь о нашем душевном равновесии прямо умилительно». Я скромно улыбнулась, «Ну...». Не так, чтобы и много, но есть кое-что. Но это наши женские секреты, мужчинам, чтобы сохранить здравый ум, они ни к чему. Домой возвращались усталые, довольные. Ранние осенние сумерки нагнали нас уже за периметром, но мы почти дома. В сгущающейся темноте тепло и призывно светились огни в поселке и в столовой. Еще звонко тарахтела пилорама, издалека доносилась заполошная кука -реку». Любочкины подопечные ужинают. И нам пора тоже. Моемся, переодеваемся, сдаем на склад глейну снаряжение и раковины. Жемчуг у меня остается, да и молчим про него. Надя отдаем морскую добычу на кухню. Будем надеяться, что наши задумки осуществятся, и нашей маленькой колонии удастся обрести уверенность и независимость. Встречать планетолет с транспортника сбежались все. То есть все, кто был свободен на данный момент. Еще бы. Первые новые люди за более чем полгода на этой планете. Девчонки расфуфырились страсть. Все при прическах, маникюре, благоухали теми остатками духов, что оставались у запасливых. Вечерние платья только не надевали, погода не та. Но с успехом демонстрировали вновь сшитые наряды из экспериментальных тканей. Кстати, получилось красиво несмотря на некоторую пестроту рисунков на ткани. Это мы тогда только начинали изготавливать ткани с рисунком, вот и пробовали разные. Но если не придираться слишком, то получилось миленько так оживленно. Главное не тряпки, а те достоинства фигуры, на которые эти самые тряпки накручены. Мужчины, узрев такую красотищу, несколько занервничали и начали ревниво поглядывать вокруг, как будто за каждым кустом сидит в засаде Дон Жуан, И вот сейчас как выскочит, как умыкнет его красавицу. Но все было в порядке. Никто никого не умыкал, девчонки исправно мерзли на холодном ветру и не надевали шапки, прически ведь. Я, стоя пока в сторонке, тихонько и, надеюсь, незаметно, зевала в кулак. Вечно у нас все происходит за пять минут до взрыва. Вчера после обеда Киран мимоходом сообщил, что транспортник уже на орбите, утром прибудет их планетолет». «Вот же! А у нас демонстрационные дома не готовы!» И мы забегали. Выбрали трех хозяек, у которых все уже было подготовлено. Это оказалась хозяйственная белорусская Олеся, тихая и спокойная бухгалтер Зиночка и, как ни удивительно, Рая. Вот вроде бы никакого интереса не проявляла к строительству. А гляньте, у нее лучше всех дела оказались. И отделка дома изнутри отличная, и полностью укомплектованная кухня, Со вкусом подобранный текстиль, мелкие аксессуары и безделушки, которые Раечка сделала сама, даже какие-то абстрактные фигурки из цветного стекла. Очень креативно так она сама изготовила, и сейчас они красовались на каминной полке. Но главное было не в этом. Главное — мебель. Красоты она была невероятной. Белая с синей отделкой спальня, И белые пушистые, даже на взгляд, теплые коврики у кровати. Панорамное окно до пола с синими с серебром портьерами. Сливочно-кремовая гостиная, камин с отделкой из мраморной плитки, большое окно с белой кружевной гординой. Кухня с фасадами из светло-зеленого глянца. Строгая и обезличенная гостевая спальня цвета темного ясеня. И даже кабинет рая ухитрилась уже подготовить. Вот он был как раз из светлого дерева. Сказала, что пригодится и ей, и Трину. Единственная комната, которая осталась закрыта, это предполагаемая детская. Но мы не стали заострять на этом внимание. раечка, человек плохо предсказуемый. Но еще больше мы удивились, когда узнали, что всю мебель изготовил Трин. Вот это золотые руки у парня. Просто талант. Мы уже начали прикидывать вслух, как записаться в очередь к Трину на изготовление мебели, когда Рая перебила нас ревнивым голосом, Пока все в доме до ума не доведет, никаких работ на стороне. И вообще лучше своих мужиков научить, чем на моего претендовать». Девушки вежливо хохотнули, а я сделала себе отметку, не так уж Раечка равнодушна к Трину, как внешне показывает это. В общем, провозились мы вчера до самой ночи, пока наши мужчины не пришли забирать нас по своим шатрам. Тоже осмотрели дома, восхитились нашими трудами и уютом. «Вот» а кто-то желал стиль милитари аля казарма. Поэтому утром я и стояла, зевая в кулак. Наконец послышался треск, как будто кто-то невидимый рвал огромную простынь над нашими головами. Мы стояли за огороженным периметром посадочной площадки, поэтому были в безопасности от посадки планетолета. После треска прямо из облаков показались три столба, слепящей голубого огня. Подошедший ко мне Киран пояснил, «Садятся на ионных планетарных двигателях. Экономят основное топливо». Для меня особой разницы в этом не было, но я с умным видом покивала головой. Планетолёт приземлился практически рядом с нашим, покачался на амортизаторах после удара о грунт и замер. Через несколько томительных минут открылся люк в борту, мягко выехал трап, и по нему начали спускаться люди. На первый взгляд их было совсем немного, Потом я посчитала восемь человек. Первым шел высокий мужчина, чем-то отдаленно похожий на Кирана. За ним шел высокий худенький подросток, лет тринадцати на вид. Был он довольно робок и старался спрятаться за широкую спину отца, видимо. За ними шли остальные мужчины. На вид лет от двадцати пяти до 40. Все улыбались и махали нам руками. Девчонки приосанились. Выпятили верхние девяносто, кокетливо стрельнули глазками. Гости заулыбались, хозяева нахмурились сурово. «Ах, женщины, кокетство в вас непобедимо!» Гости подошли к нам ближе. Киран с командиром транспортника долго хлопали друг друга по плечам, выбивали пыли комбезов, наверное. Остальные прилетевшие оглядывались вокруг с большим интересом. Не понравились мне только последние двое мужчин, подошедшие только что. Не могу сказать точно, но что-то меня в них напрягало. Да и больно уж масляный взгляд у них был при взгляде на девушек. Смотрели, как будто раздевали взглядом. Хотелось как-то загородиться от их взглядов, шубу надеть, что ли. И я осторожно передвинулась за спину Кирана. «Вот обязательно какая-нибудь гадость будет. Не бывает просто так все хорошо». Наконец, все шумной толпой двинулись в сторону нашего временного поселка. Дойдя до столовой, я шепнула Кирану, что лучше займусь торжественным обедом, а он пусть сам экскурсию проводит. Киран кивнул и повел гостей дальше. Часть девушек осталась со мной, часть разбежалась по своим шатрам, дела ведь на сегодня никто не отменял. Через какое-то время послышалось негромкое трахтение кариков. Гостей повезли в полевую долину, на фермы, цеха. Обед готовился грандиозный. Надя решила потрясти воображение гостей, поэтому из закромов доставалось все лучшее сразу. Копченые куры и рыбные балыки, икра, масло, сметана, различные соусы и овощные закуски, крошились салатики из свежих овощей. В духовке томились пироги с манасом. На первое был борщ. И какой это был борщ? Духмяный, сваренный на здоровой мозговой кости. Часть этого масла досталась Багире, и теперь она, лежа под скамьей за столовой, нежно урча обгладывала сахарную костяру. С ароматом свежих овощей, переливающийся всеми оттенками красного. От оранжевого до темно бордового как хвост у любимого петуха Любани. Какие там гости! Самим бы слюной не захлебнуться! На второе... Были нежнейшие котлетки в сливочном соусе с картофельным пюре в честь гостей. Остальное я уже упомянула. Краша овощи для салата пыталась систематизировать свои первые впечатления от гостей. Наиболее благоприятное впечатление сложилось у меня о Назере, друге Кирана. Спокойный, доброжелательный взгляд умных глаз. Мужчинам всем потряс руки, обнялся с Кираном и Глейном, Девчонкам всем перецеловал лапки. Он все правильно оценил. И кокетство, и прически, и наряды. В глазах появились смешинки, но он сохранял серьезность и громко восхищался невероятной красотой девушек. Сообщал вслух о том, как повезло нашим спутникам с такими красавицами-умницами. Единственное, что я не поняла, почему ребенок с ним. Разве он не должен быть сейчас в школе или в каком-то ином учебном заведении? Остальные гости, за исключением тех двоих, тоже не вызывали вопросов. Время приближалось к обеду, приехали и девушки, которые сегодня работали на фермах и в цехах, а гостей все не было, задерживаются на экскурсии. Мы решили, что будем работать на фермах, как и раньше, по очереди, а вот для работы в цехах на постоянной основе вызвались пятеро. Конечно, наши инженеры и пирт, Устроили практически полную автоматизацию и компьютеризацию всех технологических процессов в цехах, но операторы все равно нужны были. По двое в каждый цех. И еще одна — бухгалтер. На нее ложилась вся работа по документации, учету приходов, расходов, сопровождение складского хранения, утилизации отходов. Последних было немного, особенно с молочки. Пахта вся уходила на кухню. Надя вовсю использовала ее в выпечке, Сыворотка пока шла с виноферму. Летом попробуем делать напиток из сыворотки и ягод фруктов. Очень полезно. Особенно в жару вместо воды. И вкусно к тому же. От производства сгущенного молока и творожных сырков нас пока удерживало малое количество сахара в наличии. Но просто концентрированное делали. В мясном цехе отходов было больше. Но и то по большей части они также шли на корм животным для получения костной муки. От крупных рогатых кости велела собирать Тина. Для фарфоровой массы они нужны будут.